Может быть, рана была застарелой, или он уже не был уверен в том, что человек этот был достоин такого же восхищения, какое внушал ему раньше? Красный, как вишня в ливре бутылочного цвета, юный лакей, племянник только что приступивший к работе кухарки, изо всех сил пытался удержать на подносе чайный сервиз. Впервые ему приходилось накрывать в саду, да еще перед столь красивой и молодой госпожой. Страшная ответственность. От волнения у Виктора перехватило дыхание, пока он старался не уронить чайник из старинного китайского фарфора на стоявшие вокруг хрупкие чашки. У него был такой несчастный вид, что красавица Флора порывисто встала, увлекая за собой мыслиновое облако и поспешила ему на помощь. «Мадам, прошу вас!» — запротестовал Гийом. «Вы заставляете меня краснеть, а вот и напрасно. Я очень люблю подавать чай, ведь мальчик, по всей видимости, новичок». «Совершенно! Он здесь всего десять дней. Ступай за пирожными, Виктор, раз уж мадам де Бугенвиль освободила тебя». Он очень старается, — добавил Гион снисходительно, — и я думаю, из него получится хороший слуга. Убеждена в этом, только им должен кто-то умелый руководить. Например, хозяйка дома, как, впрочем, и самим домом. «Флора», — произнес Бугенвиль с упреком, — «вам не кажется, что это уже слишком?» «Ничуть нет». Хозяин прекрасно знает, что я по дружбе. Геом рассмеялся и стал, чтобы взять чашку, которую приготовила для него молодая женщина. Приятно слышать это слово. Но так ли вы уверены в том, что ваша кузина Роза не внушила вам эту мысль? Сейчас во всем признаюсь. И в самом деле наша новобрачная, как, впрочем, и ее муж, очень беспокоиться на ваш счет. Ни за что не поверю, что вы все это построили лишь за тем, чтобы жить в одиночестве, не считая дворецкого, кухарки и юного слуги. Да, я хотел бы обзавестись семьей, но и нагрет. Отчего? Да ведь они только что роем кружили вокруг вас и вам, похоже, это доставляло удовольствие. Ни одна из них не способна вас увлечь. Геом отказался от кусочка пирога, но поймал на лету щедрую руку и поцеловал кончики ее пальцев. Вот несчастье, мадам, среди них не было ни одной демонтандр. Так что не стану скрывать, временами я подумываю о море. Замечательный, мысль!» — мысли воскликнул Бугенвиль. «Мы могли бы отправиться вместе? Я мечтаю о другом кругосветном путешествии, но на сей раз вдоль Меридиана хотелось бы побывать в южных морях, и...» «Об этом больше ни слова!» Стревожилась его жена, и с ее лица исчезла улыбка. «Жальтесь, господин Тремен, не подталкивайте его на авантюру, если хотите, чтобы мы остались друзьями. Я, я не вынесу разлуки на два или три года. А вы, Луи-Антуан, должны помочь мне вырастить ваших сыновей. Господин де Бугенвиль шутит. Я в этом уверен. Подобное путешествие, конечно, заманчиво, но было бы опасным. Там уже вас должен отпустить сам король, месье, Ведь вы командуете эскадрой. слишком поздно спохватившись, что он говорит лишнее, Гийом замолчал и, желая отвлечь внимание, позвал Виктора, чтобы попросить свежего чаю. Он вспомнил о том, что ему недавно рассказал Феликс, тот недолюбливал Бугенвилья, с которым встречался в Париже по возвращении из Индии, и был не слишком рад в ночь обрести своего кузена. Двумя годами раньше, в 1784-м, Бугенвиль, только что принимавший участие в боях за независимость Америки, явился в военный трибунал Луриана, чтобы ответить на обвинения адмирала Грасса, героя сражения в Чесофиксском заливе, утверждавшего, что он не подчинился сигналами, покинул свой пост перед лицом неприятеля.